Давай немножко отдохнём и подвигаемся. Я буду читать стихотворение, а ты внимательно слушай и выполняй то, о чём в нём говорится. Мы топаем ногами, топ-топ-топ. Мы хлопаем руками, хлоп-хлоп-хлоп. Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, мы руки подаём и бегаем кругом.